Глава четвёртая. «Простите, не знала?» – смутилась я. «Откуда вам знать?» – пожала плечами Ирина. «Много лет назад беда случилась. Моя мама в замке служила. Карл и Елена поехали в соседний городок в ресторан. Хозяин не справился на повороте с управлением. Автомобиль занесло, он ударился от дерева. Елена руку сломала, а господин Хансен сильно головой приложился, сознание потерял. В те годы Волов еще туристов не пускали. Население в Гарде намного меньше было, чем сейчас. И молодая пара покатила не по главному шоссе, а по узкой дороге. Она соседние городки напрямую соединяет. Автобусы с экскурсантами по ней не ездят. Им там тесно и достопримечательностей нет. Просто лес. Местные же маленькой трассы пользуются. У нас жизнь провинциальная, в 9 вечера все уже дома. Поужинали и баньки. В десять в гарде тишина и храп. Узкая шоссейка пустынна. Оживает она в пять утра, когда булочник, молочник, почтальон и прочие за работу принимаются. Понимаете, в какой ситуации Елена оказалась? Рука сломана, муж без чувств, вокруг никого. Мобильник тогда не было. Как сообщить о несчастье? Хорошо, у меня отец сообразительный был. Он ветеринаром в Олафе работал. В замке живности полно собаки, кошки, корова, коза, куры. Они все на хоздворе живут. Вас туда отведут обязательно. И там же конюшни с лошадьми. Папа в тот вечер приехал у Волов к коню, который простудился. Стал ему сам на кухне горячее питье варить. И тут из ресторана позвонили на городской телефон. Мама трубку взяла. На проводе оказался хозяин трактира. Он сообщил. Елена у нас забыла сумочку. Наверное, весь дом перевернула. Расстроилась, думает, что потеряла. Пришлите кого-нибудь за ней. Мама ответила. Молодые господа ещё не вернулись. Мы думали, они ещё у вас. Уже больше часа как укатили, сообщил ресторатор. Мой папа сразу понял. Случилась беда. Это было много лет назад. Не все женщины тогда водили машины. Время к полуночи подбиралось. Госпожа Мартина, мать Карла, своего шофера отпустила. На ночь в замке остались повариха Биата да Элиза. Она тогда только-только управляющей стала. Мои мама и папа и я совсем маленькая. Элиза раньше горничной у хозяйки служила. Отец слушать отваром отпаивал, мама работу закончила, ждала его. Гостиницы и ресторана при Олофе не было. Тишина стояла и в замке, и во дворе. Папа сел в машину, мама с ним отправилась. Не хотела его одного отпускать. Меня с Беатой оставили. Родители знали, что молодые господа по маленькой дороге поехали. Разминуться с ними не опасались. Отец предположил, что колесо у машины Карла лопнуло, а он запаску ставить не умеет. О плохом не думали. В гарде аварии почти не случались, все аккуратные были, пьяными за руль не садились. Ирина поёжилась. Мамочка, когда эту историю вспоминает, всегда молиться начинает и плачет, как заведенная. Они с папой издали увидели седан Карла, поняли, что беда случилась. Отец перетормозил вылез и тут как полыхнет. Елена снаружи стояла, увидела моих родителей и заорала. «Помогите! Карл без сознания, за рулем! У меня рука сломана, не могу его вытащить!» Папа молодого господина вызволил и повез в больницу. Карл серьезных ранений не получил. В конечности позвоночник все было цело. Но огонь ему лицо и часть шеи сильно обжег. Долго Карл лечился. Говорят, он до аварии симпатичным был. А сейчас перед посторонними исключительно в черных очках появляется. Они ему почти все лицо закрывают. на виду только часть щек, подбородок и нос. Ирина вздохнула. «Жаль его очень. Господин Карл – прекрасный человек. Не повезло ему». «Хорошо, что зрение сохранилось и сам здоров», – заметила я. «Да уж», – покачала головой кость умерша. «Не представляю, каково это слепым жить. хуже ничего нет». Когда госпожа Елена сына петра родила, мама поняла, что она в день аварии уже беременной была. «Представляете, какое она стресс испытала?» Ирина отошла к комоду. «Очень тот год тяжелым оказался. Вскоре после той аварии от гриппа умер мой брат Сергей. Он был намного меня старше, я совсем его не помню». Сережа был крестником тогдашнего владельца замка. Господин Виктор оплачивал его образование. Сначала в школе, потом в Гейдельбергском университете. Сергей получил диплом... Но в Гарт не вернулся, остался в Германии. Там возможности для молодого амбициозного парня намного больше. Я родилась, когда брат уже с родителями не жил. В гости он не приезжал, видно, не особенно маму папа любил. Прилетел, когда стало ясно, что бабушка умирает, проститься надо. Заразился гриппом и скончался. Госпожа Мартина тогда маму очень поддержала, Елене со свекровью повезло. Не то, что мне с Брунгильдой. Так мать моего мужа зовут. «Не всякая женщина полюбит жену сына», — улыбнулась я. «Да уж», — поморщила Сира. «По себе знаю, что не сделаю, все Брунгильде плохо». «Имя красивое», — улыбнулась я. «Прямо как из героической поэмы «Песня о небелунгах». «И характер соответственный», — сказала Ирина. «Больше всего ее бесит, что я русская». «Но это же смешно». В городе почти все население имеет русские корни. Самый первый Хансон, Магнус, в 1177 году женился из политических соображений на Анне, дочери князя Юрия Ярославовича из рода Рюриковичей. И тогда же начали строить олов. Закончили в 1290 -м. По тем временам просто мигом возвели. Вот с той поры кто-нибудь из сыновей рода Хансон под венец русскую ведет а с ней приезжают верные холопы они находят пару среди местных пра пра пра бабка моей мамы прибыла с марией невестой очередного хансена а дед моего деда был лекарем в олов его выписали из москвы на несколько лет но ему здесь так понравилось что он остался навсегда а вот в семье брунгильды никогда никого из россии не было таких фамилий немного и они очень чистотой крови гордятся. Все со съехавшей крышей, как моя свекровь. Брунгильда может войти в местную библиотеку, увидеть очередь на абонементе и заявить, я имею право на первоочередное обслуживание. Вы пришлые, а мои прадеды при дворе Магнуса I состояли. Здесь у нас таких, как Брунгильда, называют верные. Они на всю голову больные, живут в нереальном мире. «Например, Маргет, владелица магазина книг, не разговаривает со своим племянником Беном, даже не здоровается с ним. Угадайте, почему?» «Наверное, он чем-то ее обидел», – предположила я. «Не-а», засмеялась Ирина. «У Маргет претензия. Ее сестра вышла замуж за москвича, значит, Бен наполовину русский, а они затеяли недавно войну со Швецией. У Маргет мать шведка». Ей про ту битву вспоминать тошно. «Недавно?» – удивилась я. «Не очень хорошо знаю историю, но вроде никто в последнее время со шведами не сражался». «Недавно? Это в 1613 году!» – расхохоталась Ирина. «Ни Бен, ни его отец к тем событиям ну никакого отношения не имеют. Но Маргет их все равно на дух не переносит. Потому что в той войне погиб один из сыновей ее мужа, «Пра-пра-пра-деда!» «Ох, заболталась я! Вам отдохнуть надо. День хлопотный выдался. Сначала на самолёте летели, потом на автобусе ехали. А тут я с рассказами про дела порядки. Давайте покажу, как пулены крепятся». Ира наклонилась. «Смотрите, на поясе висят верёвки. В туфлях пробитые отверстия». «Вижу», – кивнула я. Девушка продела в дырке концы бечёвок и завязала их. «Всё, теперь идите!» «Их вот так привязывают?» – удивилась я. «Ага», – закивала Ира. «Сверху натягивают платье. И в добрый путь. Попробуйте». Я сделала шаг, задела нереально длинным носком туфли за табуретку и чуть не упала. «Ничего», – приободрила меня костюмер. «Знаете, все гости думают, что эту обувь носить легко. Не репетируют перед балом, наденут пулены и тут же снимают. Неудобно». Женщины приходят в зал в своих обычных лодочках, и нет шансов у них тогда королевой стать. Жюри на ноги посмотрит и сразу говорит «До свидания, а вы у меня будете в правильном образе. Еще научу вас старинному к Никсону. и все остальные попадают». «Дамы приседали особым образом?» – заинтересовалась я. У Ирины загорелись глаза. «Да-да-да». В прошлом году среди судей присутствовал Альфред, знаток старинных обычаев. Он моей подопечной вышибал поставил, а на банкете подошел ко мне и радость победы притушил. В принципе, вы неплохо подготовили тетку, но до победительницы ей, как до Китая пешком. Альфред Сноб считает себя лучшим экспертом по костюмам и правилам этикета. Спорить с ним нельзя, он злопамятен. Но я устала, перенервничала, выпила немного виски для расслабления, вот и не сдержалась. Вы ей корону присудили. Раз моя воспитанница плохая, зачем её на пьедестал ставить? Альфред на меня как на грязное пятно посмотрел. На фоне плохих она лучшая, понимаете? Общий уровень крайне низок. Ирина Эклунд, вы мне, несмотря на полное отсутствие воспитания, нравитесь». У вас кипит детская непосредственность, которую люди, как правило, лет эдак в шесть теряют. Дам вам совет. На будущий год в кресло председателя сядет Анна, декан исторического факультета. Вам ничего не светит. Она из верных. А у вас, Ирина, русские корни. Есть лишь один способ вырвать победу у конкуренток – разучить реверанс дамы семьи Хансенов и продекламировать песнь торжественного бала. Коли не проделаете это, станете первой, но с конца. Красивым платьем и умением носить пулены Анну не взять. А вот Книксон, в купе с исполнением старинных стихов, ее поразит, этого никто пока не делал. И живо ушел. Я за Альфредом кинулась, схватила его за рукав. «Стойте! Что за реверанс? Где слова зонга взять?» Он губу оттопырил. «Сами хоть что-то делать способны или привыкли чужим умом жить?» Короче, отказался мне помочь. Я к Елене бросилась с вопросами. Она изумилась. «К Никсон? О да!» Хотя на нашей с Карлом свадьбе одна из родственниц злилась, что свежеиспеченная невестка какие-то подскоки не выполнила, нарушила семейные традиции. Расспрашиваю мужа, возможно, он в курсе. В понедельник Елена меня подозвала. Ирина, в библиотеке есть книга «Семья Хансен». Найдёте её, там есть вся информация. Ира взглянула на часы. Знаете, где книгохранилище? Я вынула из кармана план замка и развернула его перед собеседницей. Слева по коридору четвёртая дверь, показала пальцем Ира. Я нужный томик оставила на столе, там закладки есть. Вам не трудно будет самой взять книгу? Конечно, нет, ответила я, удивлённая её просьбой, ира заметила моё недоумение. Олов живёт по средневековым правилам, они признают право гостя. Вы можете вынести из библиотеки всё, что угодно, и читать в спальне. А живущим и уж тем более работающим в замке это категорически запрещено. Я спокойно листаю том в библиотеке, но прихватить его с собой не имею права. За это меня накажут. — Странно, — заметила я. — Многие правила здесь идиотские, — пожала плечами Ирина. Три месяца назад у нас гостила американка. Она рассказала, что в ее штате запрещается после полуночи печь блинчики. Маразм! Это придумали давным-давно, но до сих пор не отменили. — В Олафе полно запретов для нас, и хозяин требует их соблюдать. Елена совсем не строгая, она глаза закроет на прегрешение, а ее муж нет. Господин Хансон любит выходить из своей комнаты по вечерам, когда в коридорах никого нет. Если он меня с Томиком под мышкой заметит, мне не сдобровать. А вам он только улыбнется. Книга на столе под лампой лежит. «Библиотека открыта?» — усомнилась я. «В двери замка нет», — сказала Ира. Я не поверила своим ушам. На полках, наверное, много ценных изданий. Разве можно их вот так оставлять? Вводить людей в соблазн? Ценные тома надежно спрятаны в другой библиотеке замка, пояснила девушка. Там рукописные фолианты и древние книги. А на общедоступных полках ерунда. Ценности она не представляет. Книгу «Семья Хансен» написала жительница нашего городка. Издали ее в начале нынешнего века. «Она не уникум. Возьмете?» «Прямо сейчас», — пообещала я. «Почитаю на ночь».